София Рут. Отвергнутая невеста дракона. Глава первая. Подлость. Я бегу по академии вся в слезах, босая, потому что туфли слетели. Больно. Больно не ногам, больно сердцу. Ловлю надменные взгляды и усмешки. Сверстникам я никогда особо не нравилась. Тихая, неприметная, еще и не самой привлекательной внешностью. Я привыкла быть тенью, но сегодня свет всех звезд сошелся на мне. И вовсе не по хорошему поводу. Стейша, моя единственная сестра, в край обезумела. Не знаю, как она смогла отыскать мой личный дневник, ведь я умела его прятала. Она размножила страницы, и теперь они повсюду. В руках у каждого. В ногах у каждого. Моё сердце, моя душа, мои мысли, надежды и страхи в один миг стали поводом для шуток и насмешек. «Какой позор! Думаешь, рай посмотрит на такую замухрышку, как ты?» «Да он себе скорее глаза выколет!» Смеются надо мной девицы и морщат нос так, будто перед ними не человек, а нечто ужасное. Да, я далеко не красавица, но и не чудовище. Мама была красавицей. Золотистые пышные волосы, синие миндалевидные глаза и самая прекрасная на свете улыбка. Я не знаю, чем пахли ее руки и не знаю тепла ее объятий, так как мама умерла, когда я была маленькой. И если бы не слуги, у меня не сохранилось бы ни одного ее портрета. Отец тоже весьма хорош. Коренастый шатен с идеальными пропорциями лица. А я... Я ходячий повод для насмешек, тон которым задает моя единокровная сестра. Не знаю, чем я ей не угодила. Может, она меня стыдилась и потому в какой-то момент решила, если дразнить на людях и потешаться надо мной, мы перестанем быть для всех сестрами. Впрочем, так оно и получилось поэтому в Академии я так и не нашла друзей. Прошлые пакости Стейши я могу попытаться понять, но то, что она сделала сегодня, слишком подло. А самое страшное, то, что Рейдер тоже может это увидеть. Выхватываю из рук смеющихся адепток очередной лист и спешно сую в свою сумку. Хочу кинуться за следующим, но на него наступает носок красной дамской туфли примечательного дизайна с золотым узором. Гадать, кому эта туфля принадлежит, не нужно. Блондинка Розалинда, драконша из знати, со всей своей свитой. «Боги, кто тут у нас? Звезда последнего скандала?» Усмехается она и втаптывает лист в сочную траву и землю своим острым каблучком и кивает приспешницам. «Вы только посмотрите на нее! посмело мечтать о Рее?» Свита Розалинды кривит лица, а все прохожие адепты, чуя назревающий скандал, стягиваются в кольцо вокруг нас. Как же по-дурацки получается. Из-за гоблинского листа я практически стою перед Розалиндай на коленях. Тут же вскакиваю на ноги, отряхиваю синюю юбку униформы и поднимаю голову. Вспоминаю самые важные для меня слова, сказанные лучшим мужчиной на свете. Тебе нечего стыдиться. Это им должно быть стыдно за себя. Не внешность определяет человека, а поступки. Так когда-то сказал четырнадцатилетний мальчик десятилетней напуганной девочке: "Мне, и того самого дня, Только он и жил в моем сердце. «На что ты надеешься, бледная моль? Как думаешь, что сделает Рэй, когда все это увидит? Влюбится в тебя?» Хохочут девчонки. А мне обидно до слез. Обидно, что любовь, которую я трепетно хранила в сердце, стала поводом для их насмешек. Они спрашивают, чего я хотела. Ничего. Я не глупая. Я не смела о нем мечтать, зная, кто я и кто он. Сама посредственность и первый красавец Академии при виде которого девчонки не могут сдержать визга. «Показать ему?» Розалинда машет передо мной листом, дразнит надменной успешкой. «Отдай!» — рычу я. Делаю выпад, но застываю, увидев его. Высокий, безупречный. Широкие мужественные плечи обтянуты белой рубашкой. Идеальное, словно выточенное из камня лицо. Темные густые волосы немного взлохмачены. Но Рэю даже это идет. А эти глаза... «Боги!» Вот в такого мужчину превратился тот самый четырнадцатилетний мальчик, Рейдер Гер. Но он не помнит меня. Мы уже почти год в одной академии, и он ни разу не посмотрел в мою сторону. А подойти я так и не осмелилась. Мне даже дышать сложно от одного взгляда на него. Все, чего я хотела, это просто смотреть на него до самого выпускного. Большего мне было не нужно. Тем более того, что происходит сейчас. Рея кидывает взглядом толпу и останавливается на мне на моем испачканном платье и босых ногах. «Боги-боги-боги! Какой стыд!» «Что тут у вас происходит?» — раздается грозный голос Рея. Он вибрации течет под кожу и бьет в самое сердце. «Всего лишь знакомимся поближе с твоей сумасшедшей поклонницей», — выдает Розалинда, взмахивая листом из моего дневника. «Ты ведь тоже это видел?» «Только не это!» Рэй не стал бы это читать. Он не из тех, кто будет читать чужие дневники или потешаться над чужими чувствами. Он не такой. Но тогда почему его глаза так вспыхивают? Почему он так гневно смотрит на меня? «Значит, это ты хозяйка дневника, Белла Румаш?» обращается Рэй прямо ко мне. И сердце срывается в пятки.